Напряжённой боевой работой были насыщены и последующие дни. Комарна, озеро Балатон, озеро Веленце, Секешфехервар, Будапешт. Таков далеко не полный перечень районов в действии штурмовых групп нашего корпуса во время Будапештской битвы. Аэторы корпуса работали над тех направлениях, где складывалась наиболее критическая обстановка, где решалась главная задача. Особенно много было совершено боевых вылетов на окруженную группировку врага. Об этих ударах и о героях тех дней хочется рассказать подробнее. Каждый день водили своей эскадрильей наши славные капитаны. Григорий Прощаев, Николай Павленко, Георгий Береговой, Петр Шмиголь, Тимофей Ляцкий, Иван Могильчак. Иван Могильчак, тот самый, всегда веселый и жизнерадостный, запевала и аккордеонист Иван Могильчак. Не знавший страха в бою герой Днепровской эпопеи, воспитавший мастеров штурмового удара Алексея Красилова, Василия Захарченко, Анатолия Казакова, Сергея Бесчасного. Иван Магильчак первый в полку освоил боевые полёты штурмовиков в горах. Крестьянский сын из Подвинницы в Равесник Октября Иван Лазаревич Магильчак перед войной окончил школу лётчиков Гражданского воздушного флота и получил хорошую практику полётов над просторами Сибири, над таёжными массивами. Вот почему он был в полку мастером штурманской подготовки, умел прекрасно ориентироваться в полётах. 140 боевых вылетов сделал на фронте капитан Иван Магельчак. 25 раз его грозный штурмовик появлялся над окружённым врагом в районе Будапешта. Последний, 26-й вылет оказался роковым. Герой Советского Союза Иван Лазаревич Магильчак погиб, выполняя боевое задание. Образ его навечно остался в наших сердцах. В боях под Будапештом отличился и капитан Николай Павленко, боевой лётчик, меченный пулями и осколками зенитных снарядов, коммунист, верный сын Украины. Счёт боевым вылетом он начал в конце 1941 года на самолёте ИР-5. Летал на штурмовку и разведку целей днем и ночью. Во время 28-го боевого вылета вражеский зенитный снаряд разорвался в кабине самолета. Павленко был тяжело ранен в голову и ногу, и полгода был в госпитале. Вернулся в полк Николай Павленко в августе 1942 года и сел в кабину нового для него самолета Ю-2. Но летать на боевые задания ему пришлось всего лишь месяц от взрыва вражеского зенитного снаряда он второй раз был тяжело ранен в голову. Теряя сознание, Николай довёл самолёт до линии фронта и перевалился через борт машины. Снова госпиталь на много месяцев. Возвратился в родной полк уже на Курской дуге. Третье ранение оказалось лёгким, в правую руку. Вести машину на свой аэродром пришлось одной рукой, левой. Лишь да раненый летчик-коммунист Николай Никитич Павленко не боялся вражеского зенитного огня, смело водил эскадрилью в самое пекло. Не боялся он и вражеских истребителей. Когда на Сандомирском плацдарме зависло, и он сделал шестой заход по фашистским контратакующим танкам, и его группа восемь танков зажгла на поле боя, на штурмовиков напали местеры. Пятнадцать минут длился воздушный бой. Капитан Павленко сбил одного мессера и без потерь привел свою группу на аэродром. 2 января 1945 года Павленко вел свою эскадрилью в район Будапешта. С высоты 600 метров Ильюшины начали прицельную штурмовку. Вражеские зенитки вели яростный огонь, а штурмовики бесстрашно продолжали свою работу. Они взорвали два склада, подавили три огневые точки, зажгли несколько автомашин. На другой день эскадрилья во главе с капитаном Павленко опять штурмовала окружённые войска в районе Будапешта. На обратном пути около населённого пункта Шуття на штурмовиков напали фокивульфы. Их было 8, наших штурмовиков 6. С командного пункта мне была видна картина этого неравного боя. Павленко быстро перестроил свою группу в оборонительный круг, дав возможность стрелкам вести пулемётный огонь. Трижды набрасывались вражеские истребители на штурмовиков, но каждый раз встречу пулемётный огонь отворачивали в сторону. Четвёртая атака закончилась тем, что один из фоккеров задымил и упал возле населённого пункта Шуття.